Однако бывший выпускник духовной семинарии, несмотря на свои нынешние убеждения, слишком хорошо знал известную формулу «человек предполагает, а Бог располагает». Вызванного на совещание вставку Жукова, Верховный просил остаться и задал вопрос, который задавал многим членам Госкомитета обороны. «Как вы думаете, товарищ Жуков?» По какой причине самолеты противника терпят катастрофы на вверенном вам фронте? Командующий сразу понял серьезность и сложность вопроса. — Такие случаи имеют место, — признал он. — Полагаю, их уже около десятка. Если быть точным, хуже семнадцать. И пять требует уточнения. И, расхаживая по кабинету, сообщил Верховный. — Я не хочу укорить вас, товарищ Жуков, в том, что вы включаете их в сводки избитых. Если эти стервятники упали на землю и не донесли свой смертельный груз до цели, значит, они действительно сбиты. Меня интересует, кем сбиты, товарищ Жуков? С помощью каких вооружений и средств? Что вы можете сказать по этому вопросу? Челюсть маршала еще более отяжелела и сильнее проступила ямка на подбородке, признак сильной и решительной натуры. «По мне, товарищ Сталин, все равно, кто бьет». — Хоть черт, хоть дьявол, хоть Господь Бог. Чем больше их свалится, тем меньше могил рыть. — А почему только на верном вам фронте воюют против немецко-фашистских хупантов И черт, и дьявол, и Господь Бог. — Кто предавал вам эти ударные части, товарищ Жуков? — Я бы тоже хотел знать. Но суеверный стал спугнуть бою с своим интересом. — И правильно делаете. одобрил Верховный. А известно ли вам, что в районе Боровска в ночь на 18 октября произошел самопроизвольный взрыв боезапаса 24 танков противника, замаскированных в лесу? Известно, товарищ Сталин. Артиллеристы сутки после того разбирались, кто стрелял. Оказалось, никто не стрелял. Есть еще кое-что, кроме Боровска. Позавчера третья танковая группа Готта предприняла наступление силами до двух дивизий. Маршал небрежно ткнул указкой в карту. В районе населенных пунктов Теряева и Суворова на этот случай была организована засада, и такие же танковые огневые засады стояли у Васюкова, Митяева и Ермольна. Немцы обошли их стороной и, по сути, прорвали фронт, открыли дорогу на Москву. Что стало с танковой колонной противника, это надо видеть товарищ Сталин. «Что с ней стало? Металлолом? Сырье для мартенов?» Верховный отошел к стене, затем к окну, чтобы не показать выражение лица, ибо на сей раз не владел собой. «Какой род войск приписал себе уничтоженные танки немцев? Артиллерия или авиация?» Через минуту совершенно спокойно спросил он. «Никакой, товарищ Сталин, ни у кого рука не поднялась. Бойцы говорят, ангелы небесные прилетали». — Я обязан предупредить вас, товарищ Жуков. В будущем вы не имеете никакого права полагаться на ангелов. На моих соколов возлагать надежды разрешаю, на ангелов не разрешаю. Маршал помолчал все больше и лицом. Не хотел докладывать, но вынужден. Боевой и уже прославленный полководец отер лицо платком, снимая напряжение. Десятого октября находился в районе Бородино. Того самого Бородино. На дорогу вышел старик. Я приказал остановить машину и вышел. Зачем вы это сделали? Не знаю, что-то потянуло к нему. Продолжайте. Старик назвал меня Егорием и сказал, — Ступайте смело, Сергиево воинство с вами. — И все? — И все, товарищ Сталин. — Он не давал тебе икону. Нет, ничего не давал, только рукой махнул в сторону фронта. «Иди», — говорит, — сам остался стоять у дороги. Верховный остановился спиной к маршалу. — Советую вам, как старший товарищ, — наконец проговорил он, — советую твердо стоять на земле. В делах духовных, товарищ Жуков, я разбираюсь лучше вас. Поезжайте на фронт. Когда командующий притворил за собою дверь, Верховный потянулся к трубке внутреннего телефона с намерением немедленно вызвать к себе инквизитора, однако раздумал и, посидев молча некоторое время, ушел в комнату отдыха. Трижды адъютант докладывал ему о назначенных приемах, он никого не принял. Он не ломал папирос, чтобы набить трубку ими, курил одну с другой, выбирая из коробки онемевшими пальцами. В эти минуты он осознал себя человеком, который, как всякий смертный, ходил под Богом. Но еще дважды, словно проснувшись, тянул руку к телефону, но вместо трубки брал бутылку грузинского вина, наливал бокал и пил крупными глотками. Хмель его не брал вообще, однако чуть просветлялось сознание, где предупредительной надписью выступал некий высший приказ «не спешить, не опережать события». И, как сказал суеверный товарищ Жуков, не спугнуть преданное небом ударные части. Вечером майор Хитров позвонил по спецсвязи и сообщил, что готов показать кино. Верховному не требовалось комментариев. Он приказал адъютанту немедленно доставить в резиденцию начальника штаба 312-й дивизии. Часовой фильм, снятый оператором из группы «Инквизитора», мог потрясти всякого, кто стал досмотреть его без определенной подготовки и знаний. Это была та самая танковая группа генерала Гота, прорвавшая эшелонированную оборону на Подольском направлении, возле Боровска. Хитров ничего снять не смог, а бы там уже хозяинчили фашисты. На унылой осенней дороге и вдоль нее в самом деле лежало сырье для мартеновских печей, лишь отдаленно напоминая, первоначальную форму того, чем был прежде этот металлолом. Кое-как узнавались практически вывернутые наизнанку и оплавленные танковые башни, сами корпуса раскатанные, сплющенные в серые блины вместе с гусеницами, и все это было разметано, раскидано широкой лентой километра три в длину и уже припорошено первым снегом. Было полное впечатление, что танковая группа «Гота» численностью в девяносто машин, обойдя все засады, в глубине материка норвалась на лобовой огонь главного калибра корабельной артиллерии или под точное падание авиабомб весом не менее тонны, иначе все увиденное объяснить было невозможно. Последние кадры были сняты с самолета и напоминали Заключительные аккорды драматической и вдохновляющей симфонии. Верховный смотрел этот фильм среди ночи и радовался, что в маленьком зальчике темно его лица, не видит даже майор Хитров, второй зритель, делающий по ходу показа краткие комментарии. Когда же закончился показ, вождь встал, протирая глаза, и проговорил спокойным, уважительным тоном. Товарищ Петров, вы хорошо справились с заданием, но у меня есть еще одна просьба. Возьмите с собой того лейтенанта-разведчика из 33-й и отправляйтесь в НКВД. Скажите, пусть передадут вам почтенного старца, которого 9 числа задержала моя охрана. Принесите мои извинения за то, что я не вышел из машины и не принял икону собственноручно. Побеседуйте с ним». У вас это получится. Попытайтесь установить дипломатические отношения и договориться о нашей встрече. Если не удастся найти контакта, ни на чем не настаивайте. А как поступить с этим старцем, полагаюсь на ваше решение. И приходите ко мне в любое время дня и ночи. Потом вызвал адъютанта и вручил ему коробку с пленкой. «Сделайте две копии этого фильма», — распорядился он. Одну без всякого промедления доставьте в разведку товарищу Н. С моей просьбой, чтобы его могла посмотреть. Ставка фюрера. Товарищ Н знает, как это сделать. Второй экземпляр передайте в наркомат иностранных дел. Пусть они дипломатической почтой отправят американцам. Верховный ждал посланника к старцу более суток. Прежде царственно нетерпимый и грозный к своим подчиненным, Сейчас он проявлял невиданную выдержку и чувствовал необходимость этого, всякий раз останавливая себя, когда ощущал порыв немедленно вызвать начальника штаба 312-й дивизии. Пока ждал, около десяти раз просмотрел пленку, отснятую на месте катастрофы, прорвавшей фронт танковой группы немецкого генерала Гота, И с каждым разом, вглядываясь в кадры не совсем качественной кинохроники, еще глубже проникался мыслью, что он видит результат применения некоего нового, новейшего, сверхнового оружия, и что если он пока не владеет им, то может и владеть. В то время как его противник ведет секретные разработки по производству сложнейшего и ядерного, у него в руках уже скоро может быть куда более безопасное, беззатратное, эффективное оружие, называющее себя Сергеево воинством. Он не вдумывался в технологию этого оружия, не старался понять его природу и принцип действия, поскольку тогда следовало бы признать такое явление как божья кара или огонь небесный, коими в библейских преданиях поражался супостат.